Глава пятнадцатая Юрант умер несколько дней спустя. Целую неделю совершал Ксен скалеп службы над его телом, которое совсем не разлагалось, в чем все усматривали чудо Божье, и целую неделю вспыхов был полон гостей. Потом наступило время тишины, какая всегда бывает на похоронах. Сбышка ходил в подземелье, а иногда в лес, с арбалетом, из которого, впрочем, не стрелял. Так все ходил и ходил он, точно в самозабвении. Но однажды вечером пришел в комнату, где сидели с матькой и главой девушки, и внезапно сказал. «Послушайте, что я скажу. Печаль никого не красит, а потому лучше вам возвращаться в Богданец из Гожелицы, нежели сидеть тут в печали». Наступило молчание, потому что все угадали, что разговор будет очень большого значения, и только через несколько времени Матька заговорил первый. «Нам лучше, но и тебе тоже лучше». Но Збышко встряхнул своими белокурыми волосами. «Нет», — сказал он, — «бог даст, вернусь в Богданец и я. Но теперь надо мне собираться в другой путь». «Эх!» — скричал Матька. — Я говорил, что конец, а выходит, что не конец. Побойся же ты Бога, сбышка. — Ведь вы же знаете, что я дал обед. Так это и есть причина? — Нет у тебя, Дануси, нет и обета. Смерть разрешила тебя от клятвы. — Моя бы смерть меня разрешила, но не ее. Я клялся перед Богом рыцарской честью. Чего же вы хотите? «Рыцарской честью». Каждое слово о «рыцарской чести» производило на матьку как бы волшебное действие. В жизни своей, кроме заповедей божьих до да церковных, он руководствовался немногими иными, но зато этими несколькими. Руководствовался неуклонно. «Я тебе не говорю, чтобы ты не сдержал клятвы», сказал он. «А что же?» А то, что ты молод и что времени у тебя на все хватит, поезжай теперь с нами. Отдохнешь от горя и скорби оправишься, а там и поедешь, куда захочешь. — Ну, так я вам скажу, как на исповеди, — отвечал Збышка. — Езжу я, сами видите, куда надо, — говорю с вами, — ем и пью, как каждый человек, но по совести говорю. Что внутри себя, в душе, не знаю, что делать. Одна грусть во мне, одно горе да горькие слезы так сами из глаз и катятся. Так вот, тебе между чужими и будет всего хуже. «Нет», — сказал Збышка, — «бог видит, в Богданце я совсем зачахну. Уж если я вам говорю, что не могу, значит, не могу. Мне война нужна». «В бою легче забыть. Чувствую, что как только исполню обет, так смогу сказать той душе святой, я все сделал, что обещал тебе. И тогда она меня оставит. А до тех пор — нет. В Богданце вы меня и на веревке не удержите». После этих слов в комнате стало тихо, так что слышно было, как у потолка жужжат мухи. Чем ему чахнуть в богданце? Пусть лучше едет», — сказала наконец Ягинка. Матька заложила обе руки за голову, как делал всегда в минуты большой озабоченности. Потом тяжело вздохнула и сказал «Эх, Господи, Боже ты мой!» Ягинка же продолжала «Сбышка, но ты поклянись, что если Господь сохранит тебя...» то ты не останешься здесь, а вернешься к нам. Отчего же мне не вернуться? Конечно, мимо Спыхова не проеду, но здесь совсем не останусь. Дело в том, — продолжала девушка тихим голосом, — что если тебя заботит гробик, так мы отвезем его в Кшесню. — Я Гуся! — взволнованно вскричал Збышка. И в порыве восторга и благодарности упал к ее ногам.